себе служение дом разделенный в себе который не устоит все в себе разделенное разрушается потому что оно не гармонично а значит не имеет равновесия развитие предыдущего встречаясь с различными проявлениями жизни разум человека мечется Но рано или поздно наш мыслитель начинает анализировать и искать срединный путь. Только на этом пути не перевешивает ни левая чаша весов, ни правая. Но пока мы поймем, что совершать эти мучительные колебания нас заставляет наша животная природа, которую следует сурово обуздать, пройдет не одна жизнь. Отдавая себя во власть очарованиям, обольщением, искушением мира сего, мы будем очень долго блуждать в потемках и терниях, пытаясь отыскать истину там, где ее нет, никогда не было и быть не может. Но пока мы не очнемся от иллюзий мира сего, мы не избежим страданий. Учителя говорят нам, что мы страдаем в этой жизни, потому что в прошлое занимались себе служением, может быть, сознательно, Может, бессознательно, но мы приноравливали весь мир служить себе, своей низшей природе. Если мы и сейчас строим жизнь на себе служение, значит, будем страдать и в следующей жизни. Закон этот прост. Служение себе – самое коварное качество тьмы. Себе служение не знает насыщения, так учили мудрецы всех времен. Себе служение может лишь увеличивать амплитуду колебаний, но раскачивать маятник желаний малого «я» можно лишь до определенного предела. Каждый знает, с чем в конце концов осталась ненасытная и властолюбивая старуха из сказки Пушкина о золотой рыбке. Доведя напряжение на полюсе жажды наживы и власти до предела и нарушив границу дозволенного, Алчная старуха тут же оказалась на противоположном полюсе богатства и власти, в полной нищете и бесправии, то есть и в переносном, и в буквальном смысле у разбитого корыта. Жизнь знает много таких примеров. Если себе служение будет продолжаться из жизни в жизнь, оно разъест человека изнутри и уведет его в стан темных сил, разрушителей, основ жизни. Старый мир уже не может преодолеть свои тяги к себеслужению, а потому дни его подошли к логическому завершению, которое сопровождается очень болезненным очищением планеты от соляных столбов. Враги и предательство И нападение темных всё это необходимо для испытаний нашей натуры на полюсах, всё это нужно для проверки достигнутых нами положительных качеств, для закалки духа. Как закаляется стальной клинок, разве не на полюсах противоположений? Сталь закаляется, когда ее добила раскалят в огне, отобьют на наковальне, а затем вгонят в шок ледяной водой, чтобы тут же немедленно снова бросить в огонь. Именно так закаляется и клинок нашего духа. Для несовершенных духов, а мы с вами все пока несовершенны, это единственный способ стать совершеннее. Поэтому в горниле нашей земли мы проходим испытание всеми противоположными свойствами материи Земли. Не понимая эволюционного смысла противоположных пар жизни, многие люди оголтело устремляются к безумной деятельности, цель которой – все материальное. Другие превращаются в страусов, чтобы не видеть, не слышать, не решать никаких проблем, они втыкают голову в песок, подставляя солнцу только свой хвост, у которого, как известно, нет мозгов. Кто-то уверен, что спрячется от всех проблем, испытаний и искушений жизни, запершись в монастырской келье. Но зная законы кармы и перевоплощения, никак нельзя исключить, что в следующей жизни многих из нынешних монахов, не изживших свои страсти, а лишь придавивших их суровой аскезой, может занести на противоположный полюс их нынешнего аскетического житья. Предавленные страсти в новых условиях обязательно вырвутся на волю, и иной человек может Пуститься, как говорится, во все тяжкие. Примечание. Нас уверяют, что уход в монастырь молодых, здоровых людей – это их искреннее предпочтение суровости аскетического образа жизни в монастыре, жизни мирской, суетной, полной искушений и соблазнов. «Только, мол, от жизни светской можно достичь чистоты и святости, а значит, в полной мере можно отдать себя Богу». Но именно Бог придумал жизнь, полную соблазнов. «Нельзя не прийти соблазном», — сказал Христос. «Соблазны — это экзамен на здравость нашего рассудка и крепость духа. Если бы их не было, как бы мы могли себя проверить?» насколько мы устойчивы против того или иного искушения. Чистых и самоотверженных людей во все времена можно было отыскать среди монастырской братьев, хотя и были они редкостными жемчужинами. Но никто не станет возражать, если сказать, что гораздо больше таких людей есть по другую сторону монастырского забора. Не случайно гималайские учителя назвали монастыри антитезой жизни. Чаще всего уход в монастырь – это уход от активной жизни, от ее трудностей и препятствий, постоянно ее выдвигаемых, от персональной ответственности за решение множества проблем, от повседневных семейных хлопот и забот о детях и других близких. Если бы люди были честнее, хотя бы сами с собой, то многие монахи признались бы, что их загоняет в изолированность страх перед жизнью, неуверенность в себе. Многие, особенно страстные натуры, думают, что если они останутся в миру, их дух все же не устоит перед натиском плоти. Но жизнь доказала, что мало кто из обитателей монастырей устоял перед натиском низшей природы. О том, что многие монашки и монахи только изображают целомудрие, но во все времена прелюбодействовали и прелюбодействуют, общеизвестно. Не останавливаются монашки и перед подпольными абортами. Также бывали случаи, что монашки убивали своих новорожденных младенцев. А когда читаешь нелицеприятную историю «Папства», то натыкаешься не только на папско-епископские гаремы в католических монастырях, но и на взяточничество невиданных масштабов и на все виды преступлений вплоть до убийства. Конец примечания. Но чтобы облегчить борьбу со страстями и недостатками, необходимо прежде всего усвоить основы, А они настоятельно устремляют человека внимательно вглядываться в жизнь не левым и не правым глазом попеременно, а сразу двумя глазами. При этом мысль должна стремиться проникнуть за ее внешние, физические покровы вещей. На следующем эволюционном витке, на который переходит человечество, уже не обойтись без сознания, способного к синтезу восприятия мира, сознания, способного к вмещению пар противоположений жизни. Только научившись идти по срединной тропе, человек перестанет приступать законы эволюции и начнет строить совершенно новую жизнь. Однако не будем себя обманывать. Вмещение не дается легко. Граница между противоположениями доходит до толщины волоса. Заметить ее можно лишь глазами сердца, в духе. В противном случае мы будем то и дело допускать ошибки, путая левое с правым, добро со злом, свет с тьмой, знание с незнанием, а кесаря, царя земного, с Богом, царем небесным. Распознавание повторимся в сердце. Если оно не развито, оно не способно распознавать, а значит, не может и вмещать. Призыв новой эпохи будет обращен к сердцу человеческому. Медлительным и несмысленным сердце больше оставаться не сможет. Разве мы не знаем, как близко может подходить, к примеру, такое бесценное качество, как терпимость, к такому разрушительному качеству, как попустительство. Целесообразное может восприниматься, как нецелесообразное, неразумное и неполезное. Суровость, родная сестра милосердия, может быть воспринята, как жестокость. Такое ценное свойство характера, как отсутствие лицемерия в общении с людьми, При одновременном наличии самомнения и бестактности может выразиться в таком ударе по сердцу другого человека, какой не принесла бы ему даже откровенная ложь. Ведь и для этого случая подходит та правда, которая говорит, что на конце языка находится «меч» инициативность и энтузиазм при отсутствии способности оценивать ситуацию нередко так вредят делу что лучше бы такой человек ничего не предпринимал и оставался пассивным и так далее. А какой вывод можно было бы сделать узнаемых что допустим один очень богатый человек, который жил предельно экономно после смерти оставил на 1 миллиард то произведений искусства, которые завещал музеем своей страны. Скорее всего, мы были бы восхищены таким человеком, его высокой духовностью, щедростью, замечательным служением, общему благу. Это был бы для нас хороший пример для подражания. Но не всегда стоит спешить с выводами. Как увидим, вовсе не всегда чрезвычайная экономность в отношении себя и своей семьи и одновременно безмерная щедрость для общества, вмещаясь в одном человеке, могут говорить о том, что это человек, достойный подражания. Бывает иногда как раз наоборот. Человек находится полностью во власти себе служения, а его тщеславие не имеет пределов. Приводя этот пример, я имею в виду человека, который действительно завещал музею произведение искусства на 1 миллиард долларов. А жил этот миллиардер так, что скупость его стала патологичной. Свою машину он оставлял за два квартала от своего дома, потому что жалел денег на платную стоянку. А дома у него был необычный телефон, а телефон Автомат. В одной из американских радиопередач этот человек был назван в числе других организаторов «Ярмарок Числавия». Так именуются иные экспозиции художественных сокровищ, собранных частными коллекционерами. Как известно, в США в выставочных залах произведения искусства располагаются по коллекциям, И имена их владельцев красуются на переднем плане, сознательно или бессознательно, зная или не зная о том, что астралы после смерти может подпитываться энергией живых людей, иные завещатели намерены обеспечить себе, своему элементарию, после своей земной смерти долгую жизнь, а потому они стремятся любыми способами жить в памяти людей. И они знают, как пройти в эту память. На плечах великих мастеров, чье искусство и в самом деле переживает время. А потому такие экспозиции воспринимаются многими владельцами и завещателями коллекции отнюдь не как ярмарки тщеславия, но как пропуск в вечность. Но двух истин, противоположных одна другой, не существует. Какая половинка тайцзы главнее «ян» или «инь»? Какая свастика лучше, та, которая движется по часовой стрелке, или та, которая движется против? Пары противоположений, отраженные в двух древних символах. О двойственности, полярности всего сущего и единстве этой двойственности, двуединстве бытия, было известно еще в допотопные времена. В законе аналогии, который Гермес Тресмегист, трижды великий основатель, законодатель и верховный жрец Египта, запечатлел на изумруде, также отражена эта истина. Разве не сказано «нет ни малого, ни великого»? А это значит, что пары противоположений относительны. Сказано также «как вверху, так и внизу». И в этом также мы видим относительность пар противоположений, которые по сути есть единое, потому что Гермес говорит «все во всем и все в одном». Вставка «Тайдзи – великий предел». Одно из основных понятий китайской философии впервые встречается в книге «Перемен», где означает начальный этап, причину возникновения и дальнейшее развитие всех вещей и явлений бытия. Задолго до нашей эры китайцы глубоко проникли в тайны природы. Вначале она находилась в состоянии хаоса или беспредельного великого предела. Но самодвижение великого предела через свои связи ян и инь и пяти первоэлементов стихий приводит к возникновению и развитию всего многообразия жизни. Символическое изображение двуединства всего сущего и взаимопроникновение начал друг в друга. Одна часть означает женское начало, это пассивное инь. Другая – Ян, мужское начало, символ активности. Круг символизирует единое божество, божественный принцип. Диаметр разделяет единое на две равные половины, два начала. Из каждой половины окружности единого круга можно сформировать два круга. Каждая из половинок повторяет единое и может дробиться до бесконечности. Мы видим здесь число 1 и 0, что фактически обозначает 10, а потому включает в себя все числа, которые, как сказал Пифагор, лежат в основе мироздания. Видим и явное 8. В положении на боку оно не случайно в математике символизирует бесконечность. Мы видим, как гармонично, естественно, незаметно, плавно, не ущемляя друг друга, не повреждая целостности друг друга, проникают половинки на противоположную территорию, друг в друга. Также видим в каждой из полярностей зародыш противоположной пары. Мы не можем не признать красоту символа Тайдзи, она очевидна, но узнать все его аспекты – безнадежное дело. Древние символы неисчерпаемы, но если мы будем устремляться в их глубины из жизни в жизнь, то однажды, когда последний камень Великой Пирамиды в наших руках рассыпется в прах, тогда мы сможем, наконец, осознать, сколь беспредельно. Конец вставки. В ближайших тысячелетиях мы видим развитие той же сокровенной формулы «двуначаля», «двуединства» всего сущего не только в учении Будды, но и в учениях его современников в Китае, в учении Конфуция и Лао-Дзе – даосизме, и в Персии в учении Заратуштры – маздаизме – или зороастризме. Тайдзи. Мы вспомнили этот древнекитайский символ в связи с именем Нильса Бора, гениального датского физика, автора теории атома, ставшей основанием квантовой механики. Нильс Бор взял Тайдзи как философскую основу своего дворянского герба. Тайдзи – Символ древнекитайской доктрины единства полярности в природе и человеке во всех вещах и явлениях бытия. Это символ даосизма, учения о дао, пути, всех вещей. Учитель Лао Цзэ изложил основные положения своей доктрины в книге «Дао де Цзин». В ней говорится о том, что все сущее изменяется благодаря собственному дао, а потому в мире бытия нет и не может быть неизменных вещей. Они хотя и состоят из пар противоположений, но каждая из них относительна, и каждая может переходить в свою противоположность». Применительно к человеку даосизм учит, что когда происходит вмещение в сознании мира в единстве пар его противоположений, когда происходит отвержение дуализма, тогда облегчается и отвержение себя. Мы видим, что не только идеи буддизма, но и идеи даосизма нашли отражение в учении Христа. Здесь можно упомянуть и китайскую, и японскую ветви буддизма – ветви Махаяны, дзен-буддизм. Научное название этого пути — сердце Будды. Это учение, которое, как и учение Будды и учение Христа, также вроде бы стоит на кажущихся противоречиях и парадоксах. Но все эти кажущиеся парадоксы возникают только в человеческом уме или еще незрелом, или зрелым, но вовсе не способным к вмещению противоположных пар жизни. Для лучшего понимания сказанного обратимся к человеку, считающемуся не только в Японии, но и во всем мире лучшим в 20 веке, толкователем и популяризатором дзен-буддизма Дайсетсу Тайтаро Судзуки. В своей книге «Основы дзен-буддизма» Примечание. «Дзен-буддизм. М.П. Одиссей. Главная редакция Киргизской энциклопедии. Бишкек. 1993 год. Он в первых же строках указывает прежде всего на необходимость вмещения при изучении дзена и настаивает именно на применении его положений в повседневной жизни». Иначе сокровенный, духовный смысл учения так и останется за пределами сознания. Это роднит дзен и с учением Христа, и с учением живой этики, огни йогой По поводу парадоксов Судзуки пишет в предварительных сведениях следующее. «Эти парадоксы возникли потому, Что язык человека является очень плохим средством для выражения глубочайших истин, истины эти не могут быть превращены в предмет, умещающийся в узкие рамки логики. Они должны быть пережиты в бездонной глубине души, после чего они впервые станут осмысленными. Уголь черный, это довольно ясно, но дзен протестует. Уголь не черный. И это тоже довольно ясно, и даже яснее, чем первое утверждение. Но чтобы понять это, надо углубиться в суть вопроса. В связи с этим личный опыт в дзене – это все. Никакие идеи непонятны тем, у кого они не подкреплены личным опытом. Это ясно как Божий день. У ребенка нет никаких идей» так как его ум еще не развился настолько, чтобы воспринимать мир посредством идей. Если же вопрос касается самой жизни, то здесь личный опыт крайне необходим. Без такого опыта ничто, связанное с ее сутью, никогда не может быть осознанно и правильно понят. Основой всех понятий является простой непосредственный опыт. Примечание. Речь идет не об обычном житейском опыте или опыте интеллектуальном, хотя каждому человеку необходимы и эти виды опыта в жизни. В данном случае речь идет о необходимости внутреннего, духовного опыта. Без вмещения достичь такого опыта невозможно. Восточный ум синтетичен, он не придает большого значения несуществующим подробностям, а стремится скорее к интуитивному постижению целого. Неуловимость и неизмеримость являются, так сказать, самой природой восточного ума, поэтому, чтобы понять Восток, мы должны понять мистицизм, то есть дзен. Средует помнить, однако, что мистицизм бывает разный – рациональный, иррациональный, отвлеченный и оккультный, разумный и фантастичный. Когда я говорю, что Восток мистичен, я не имею в виду фантастичности, иррациональности или всякого выхода из рамок интеллектуального постижения. Я хочу лишь сказать, что… Восточному уму присуще спокойствие, тишина и невозмутимость. Кажется, что он постоянно соприкасается с вечностью. Однако эта тишина и умиротворенность вовсе не подразумевают простой праздности и бездеятельности. Это тишина бездонной пропасти, в которой исчезают все контрасты и условности. Это тишина Бога углубившегося в созерцание своего прошлого, настоящего и будущего творений, Бога, сидящего неподвижно на троне абсолютного единства и целостности. Примечание. Каждый космос, каждая планетная цепь, каждая планета имеет своего Творца которого можно назвать Богом. Конечно же, это не будет сам вселенский божественный принцип, проникающий все сущее. Но это и не человекоподобная сущность. В тайной доктрине для нашей планетной цепи эта сущность названа «корне основой. Она имеет имя, говорится в комментариях к станцам книги Дзиан. Иногда это произносится как Дхиан или дзен И в переводе на английский язык, пишет Блаватская, это звучит так «вечно живущий человеческий баньян». Это чудесное существо снизошло из высшей области, так говорят они, наши духовные праотцы, солнечные предки, пришедшие с Венеры, сыны огня, архаты, огненного тумана, седьмой ступени, отделенная всего лишь одной ступенью от этой высшей сущности, корня основы, редактор. В раннюю пору третьего века до разделения полов в третий раз это существо изменяет форму, оставаясь вечно тем же. Его называют «не имеющим имени», который имеет столько имен и тем не менее имена и самая сущность которого неизвестны. Он есть инициатор, именуемый Великая Жертва, ибо, находясь у порога света, он взирает на него изнутри круга тьмы, который он не переступит, и до последнего дня этого цикла жизни не покинет он своего поста. Конец примечания. Она походит на тишину грома, произведенного молнией двух противоположных электрических зарядов. В этой вечной тишине заключен вулкан активности. В мистериях древнего Египта был такой ритуал. Несколько жрецов двигались по кругу по часовой стрелке, и лишь находившийся в центре главный Иерафан двигался в противоположном направлении. Так на земле запечатлелось древнее знание о противоположных силах, без которых быть бытие было бы невозможно. Именно при движении двух противоположных сил в космосе рождается третья творческая срединная сила. Это срединное состояние не отдает преимущества ни левому движению, ни правому. Эта могучая сила уравновешивает две космические энергии, направленные в противоположные стороны, а потому называется равновесием или гармонией. В буддизме это называется «срединным путем» или «золотой серединой». Только при установлении равновесия двух противоположных энергий, двух начал, и может проявиться в бессознательной жизни самосознающий разум. Как учит тайная доктрина, мы уже вкратце говорили об этом в первой книге, «этот разум впервые пробуждается» именно при установлении в природе равновесия Духа и материи. Именно в это время, в той форме единой жизни, которая называется человеческим царством, из животного человека, бессознательного человека-животного, постепенно проявляется человек разумный, человек, сознающий себя с помощью самого себя. Человеческое существо уже имеет в себе частицу божественного космического огня разума, способного к развитию. Но мы не должны думать, что, коль в нас уже есть и рассудок, и человеческая душа или самосознание, то пусть они сами по себе и развиваются. Это печальное заблуждение. В человеке само по себе не развивается ни хорошее, ни плохое. Тем более сами по себе не разовьются ни разум, ни душа. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Разум и сознание к тому же имеют свойства как развиваться, так и останавливаться в развитии и даже разлагаться. Примечание. Почему одинокий страж остается на избранном им самим посту? Почему? Сидит он у фонтана предвечной мудрости, из которого он больше не пьет, ибо ему нечего узнать, чего бы он уже не знал, ни на этой земле, ни в ее небесах. Потому что одинокие усталые путники, возвращаясь домой, никогда не уверены, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне иллюзии и материи, называемой земною жизнью. Я привела этот довольно большой фрагмент из антропогенезиса «Тайной доктрины», чтобы мы имели возможность еще раз убедиться в том, что какую бы идею, какую бы концепцию, какую бы прекрасную мысль мы не встретили в любом древнем учении, источник всех идей и вдохновений нам следует искать только в одном месте в Гималаях и в книге Дзиан, старший, который только не имеющий имени одинокий страж, сидящий у фонтана предвечной мудрости. Это он, инициатор, как древо жизни и древо знания, дал человечеству от своих ветвей священные плоды, которые человечество знает как великих учителей, великих духов, воплощавшихся во всех народах в исторических личностях, бывших величайшими мыслителями, основателями государств, религий, гениями наук и искусств. Конец примечания. Для того, чтобы происходило развитие человеческого разума и души, необходимы колоссальные усилия со стороны каждого, кто осознает, что он уже... Небессознательный животный человек, живущий только инстинктами, рефлексами и идущий на поводу только своих чувствований и желаний. Как только началась индивидуализация сознания, и человек осознал, что он уже не животное в стаде, но личность, то есть отдельное, самостоятельно действующее существо, с того момента он уже сам творит себя с помощью личных, усилий. Блаваткая, в ключе к теософии, пишет, что во вселенной все, все явления и вещи, будь они физическими, астральными или ментальными, являются результатом движения двух противоположных пар сил. Одна сила центростремительная, другая центробежная. Одна без другой никогда бы не смогла проявить себя, Без пар противоположений не было бы никакого движения, а значит, не было бы и жизни. Поэтому наш вопрос, какая же свастика лучше, лишён смысла. Нельзя сказать, какая из этих двух сил хорошая, а какая плохая, то есть какая из них символизирует абсолютное добро, какая абсолютное зло. В мироздании таких понятий, какие придает человек словам «добро» и «зло», нет. Но есть понятия «инволюция» и «эволюция». Они слагают бесконечное движение великой жизни. Это движение – не прямая линия. Жизнь, хотя и двойственна, не похожа на палку о двух концах, которая бывает разной длины, но никогда не бывает бесконечно длинной. Также жизнь не движется, как стрела по прямой траектории. Жизнь – спираль, и движется она из бесконечности в бесконечность, также по спирали. Все ее невообразимое многообразие рождается именно благодаря периодическим, цикличным и гармоничным спирлевидным кругообращениям противоположных сил. Пары противоположений видны даже в самом движении великой жизни. Прежде чем ей подняться на более высокий виток, она, достигнув самой высокой точки текущего витка цикла, плавно опускается вниз, ниже прежнего уровня, чтобы затем подняться вверх, выше прежнего уровня. Как две наших руки, левая и правая, принадлежат нашему телу, так и две космические силы, по часовой стрелке и против часовой стрелки, или центростремительная и центробежная, символизированные двумя разнонаправленными свастиками, принадлежат единой силе. Без вдоха и выдоха мы были бы мертвы, а ведь что такое вдох и выдох, как не центробежная и центростремительная силы? Свои бесконечно чередующиеся вдохи и выдохи есть и во Вселенной. Древняя наука знала об этом и назвала это вечным движением, вечным дыханием, чередованием небытия и бытия, двух противоположных состояний единого Абсолюта. Кто следует древнеиндийским ведам, тот Абсолют называет «то». То не имеет никаких параметров, никаких качеств, но вмещает все. Любое слово ограничит то, поэтому то и не имеет никакого наименования. И никакое обсуждение его не имеет смысла. Мудрец замолкает, когда ему задают вопрос, что такое то. На нынешней нашей планете дух еще груб, И, соответственно, также груба и материя. На Луне, правда, и дух и материя были в еще более грубом состоянии. Да и на Земле были времена, когда дух и материя была много грубее, чем сейчас. Не забудем, что пятая раса уже находится на восходящей дуге эволюции. Когда дух и материя груба, противоположности разведены, можно сказать на огромное расстояние. И на таком расстоянии они, конечно же, забывают о том, что излучились из одного источника и являются, по сути, единой вещью. Оттого антагонизм пар противоположений в нашем земном мире очень четко выражен, и их борьба друг с другом зачастую чудовищна. От Оттого на Земле до сих пор зло достигает поистине страшной силы, а добро побеждает, лишь проходя через страдания Голгофы. Такое состояние – признак еще несовершенной материи. Но в космосе это не повсеместное состояние. На высших планетах, как говорит сокровенная наука Гималаев, материя утончена до такой степени, что она становится неразрывной с духом без противоположения, а потому при обращении с ней такая материя не сопротивляется и тем более столь агрессивна, как на нашей нынешней Земле. Поэтому на высоких планетах, говорят гималайские учителя, Легче и искать, и достигать, потому что силы на ненужную борьбу не теряются. Однако несовершенство есть даже на высших планетах. На дороге эволюции несовершенства будут всегда. Если на Земле есть поговорка, что лучшее враг хорошего, то это отражение знания именно о вечном совершенствовании всего сущего. Хорошее становится лучшим, лучше еще более совершенным. И так бесконечно. Если было бы иначе, то однажды могло бы оказаться, что уже нечего будет совершенствовать, а потому жизнь во Вселенной прекратится. Но такого случиться не может, так как нет конца у того, что не имело начала. Но так как несовершенство всегда относительно, то для нас, землян, тем более живших в конце темной эпохи, любое несовершенство высоких планет явилось бы пределом совершенства, истинно божественной красотой и замечательной гармонией. Чтобы стать совершенными существами, нам, людям Земли, находиться в центре борьбы противоположений совершенно необходимо. Такая жизнь, конечно же, нелегка и часто мучительна, но зато она, выдвигая препятствия за препятствием, учит человека преодолевать их и в результате помогает вырабатывать такие качества разумного существа, в которых нет необходимости на многих более высоких планетах, но которые чрезвычайно ценны. Прежде всего на Земле есть возможность замечательно развить рассудочный ум, интеллект и воображение, творческую силу мысли. На более высоких планетах нашей системы, где развит духовный разум, названные качества материи развиты слабо, в них нет необходимости. Разумеется, наивысшего напряжения противоположения достигают на своих полюсах чтобы наш дух закалился, мышление развилось бы, дисциплинировалось и утончилось, сознание расширилось, и наша жизнь в результате совершенно преобразилась бы, жизненные ситуации так слагаются, что нас часто заносят то на один полюс, то на другой. Но пока мы будем кататься на этих качелях, мы все же не будем счастливы. Дальше мы узнаем подробнее, почему это происходит и почему у одного человека амплитуда колебания слишком большая и ничуть не уменьшается со временем, а у другого имеет явную тенденцию к уменьшению, благодаря чему расстояние между полюсами пар противоположений все больше и больше сокращается, в результате чего человек становится равновеснее, а значит гармоничнее, и, следовательно, мудрее, сильнее и счастливее. В этой книге мы узнаем о том, что же это нас так раскачивает, и будем надеяться, что после этого гораздо глубже осознаем, что именно это нам и нужно отвергнуть прежде всего, если мы хотим, взяв крест свой на собственные плечи, идти за Христом. Каждый, кто сделает первоисточники сокровенных учений ежедневной пищей своего ума и сердца, обязательно к даваемым в этих книгах некоторым направлениям для размышления будет постоянно добавлять все новое и новое, свои собственные. Направления эти бесчислены их столько, сколько лучей у солнечного шара, но на любом направлении полет мысли должен быть свободен. Можно не бояться летать высоко, хотя никто не может знать, что ждет за каждым новым поворотом сознания. Но если крылья духа выращены, от полетов мысли и воображения они будут только крепнуть. Строки из Агни-йоги о вмещении как основе космического творчества. Это всего лишь несколько строк, потому что каждая строка книг огни йоги о переходе человечества на новый виток эволюции, когда будет становиться все более и более захватывающей реальностью именно космическое творчество. Без вмещения на этом пути нельзя сделать ни шагу, и, конечно же, на этом витке эволюции формула «отвергнись от себя» приобретет для каждого значение неизбежной повседневной работы, очень трудной, но столь же вдохновляющей. Явление забвения своего «я» утверждает примыкание к эволюции. Замкнутый круг сердца дает явление тяжкого построения. Открытый на все стороны серебряный лотос являет вмещение всех космических огней. Так в космосе утверждается открытое сердце. Беспредельность. Часть 2. Параграф 509. Пространственный огонь заключает в себе все свойства. Нужно принять принцип сотрудничества, и все знающие принцип вмещения могут принять закон космический. Там же параграф 504. Закон вмещения утверждается всеми начинаниями. Когда космическое творчество напрягается устремлениями, то закон вмещения утверждает все формулы. В космическом творчестве сокровищница содержит все явления энергий. В духовном творчестве наполняется чаша теми же энергиями, потому сокровищница духа должна содержать все энергии. Так закон вмещения есть насущный творческий импульс. Из чаши выявляются все творческие законы. В чаше собираются все космические явления – Потому обогащение чаши даст осуществление всех космических планов. Так основания собраны в чаше и может каждая энергия быть Созидателем. Так творчество слагается законом вмещения. Там же параграф 592. «Дух, вместивший все понятия, свободен от рабства предрассудков». Дух, вместивший понятие блага, обнимает все проявления человеческих нужд. Только вместивший понятие «космического магнита» может напрячься в творческом импульсе. Там же параграф 593. «Меч закаляется огнем и холодную водою, так же дух крепнет от огня восхищение». И под холодом поношений, и неблагодарность. Не следует удивляться, что поношение, как обычай, сопутствует каждому подвигу. Служение сопровождается неблагодарностью. Такая закалка наблюдается издревле, но мало понимается противоположение огня и воды. Братство, параграф 182. Рост понимания Духа привлекает и сотрудничество малых образований, населяющих воздух. Вот почему можно пожалеть о враждебности материи. Можно было раньше достичь сознательного сотрудничества с материей. Заманчиво получить немедленно материальное преимущество. Даже умный человек не прочь получить чин, не взвешивая его последствий. Кладбище полно высокими чинами – это памятник ограде обособленности материи. Конечно, материя очень значительна, но лишь при духе она получает свое священное значение. Так же, как и высший почитатель материи без духа неграмотен, так и адепт без интеллекта. Но в духе можно все-таки летать. Но материя крыльев не имеет, ибо духовность на земле может открыть высокие врата. Листы Сада Мории, Озарение, 2 часть 5, 15 Знание будет всегда положительным и утверждающим. Нет времени заниматься отрицаниями и запретами. Неверие и заблуждение будут уделами невежества. Знание ищет, исследует и утверждает. Когда оно встречается с противоположениями, оно прежде всего испытывает: нет ли чего-то кажущегося, не предстал ли призрак противоречия. Поединок знания не может быть с призраком, потому знание прежде всего дружественно будет исследовать кажущиеся противоречия. Не допускает знания препирательств перед лицом высшего мира. Обмен мнений не будет препирательством. Аум, параграф 265. Вставка. Фото. Кишинев, 1999 год. Февраль. Рериховский центр Молдовы вместе с Национальным художественным музеем организовали выставку факсимильных картин Николая Константиновича Рериха, изготовленных Духовным центром Самары, которую сопровождали члены Ялтинской лиги защиты культуры. В Молдове столь велик интерес к творчеству величайшего художника-ученого Николая Рериха, что, несмотря на то, что это была выставка всего лишь копий, ее в течение месяца посетили около 14 тысяч человек. Николай Рерих. Царство культуры. Стремиться к прекрасному. В какой стране предпочтете жить? Конечно, в стране культуры. Ваши лучшие помыслы чему принесете? Культуре. Чему вы посвятите ваши просвещенные труды? Конечно, культуре. Чем вы обновите ваше сознание? Победным светом культуры. Не потрясатели ли вы? В постоянных трудах мы не имеем времени для потрясений. Мы строим. В положительном утверждении и познавании мы стремимся улучшить и украсить жизнь земную. Поздравляю всех истинных поклонников красоты, которые помогают сделать замечательные произведения общеизвестными И почитаемыми конец вставки